Ноги мои зажили, я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск. Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне новосокольники Локня. Мы ехали на открытой площадке, Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник Острослов Балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, усланной сеном, как логово зверя. За локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток мы приближались к Петербургу, прошли без пищи. На царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт рядом с настоящими людьми валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на загородный проспект из воющего своего острога. На стене через улицу у заколоченной аптеки термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер, над каналом закатывался газовый рожок, базальтовая, остывавшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами. В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, Помещалась ЧК. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтерофицера в шуйском полку. Калугин стал следователем в ЧК. Он звал меня в письмах. «Ступай, Ванечков!» — сказал комендант. «Он там теперь!» «Не дойти мне!» — и я улыбнулся в ответ. Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, Бечевка связывала бороду, сунутую в шаль. «Не дойти мне», — сказал я старику. Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше. «Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я, и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов, в самом конце пути. Это был Игуда Галеви. Два китайца в котелках с буханками хлеба под мышками стояли на углу садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них. У Анечкового моста, у клоттовых коней я присел на выступ статуи,